Глава седьмая. «Утро новой жизни». «Кариночка, вставай!» — затрясла меня за плечо Ульяна, пытаясь добудиться. М -м -м. промычала я что-то нечленораздельное и перевернулась на другой бок, совершенно отказываясь просыпаться. Сказать, что я не выспалась, ничего не сказать. Такое ощущение, что стоило мне только закрыть глаза, как тут же кто-то пришел и заставляет их открыть. «Карина!» Сирена схватила краешко одеяла и потянула в сторону оголяемую филейную часть. Сквознячок из приоткрытого окошка тут же прошелся по коже. Сразу стало прохладно и зябко. Не только при открытой попе, но и всему организму. Еще пять минуточек. Взрываясь лицом в подушку и отказываясь открывать глаза, простонала я. Не знаю, как Ульяна меня услышала, но в ответ быстро произнесла. Нет у тебя этих минуточек. Грин будет здесь через десять минут. А тебе еще переодеться надо, позавтракать, умыться. Сон как рукой сняла. Грин, сделка вампира, проклятое ожерелье. Лучше бы мне все это приснилось. Поднялась, быстро поправляя задравшуюся майку, которую мне одолжила Ульяна. Не в сарафане же мне спать. Он и так не первой свежести. Вчера так и не смогла дождаться Грина с вещами. Попросила Уля поделиться гардеробом и уснула на неудобном скрипящем диване от которого сейчас заломило тело. «Карина, надо умыться и переодеться. Завтрак уже на столе. Вещи вот». Улыбаясь во все свои 32 зуба, произнесла девушка. «Вещи?» — тупо переспросила я, взглянув на спортивную сумку, стоящую у дивана. Сумка точно была моей. Я покупала ее специально для того, чтобы ходить в спортзал. Но попользоваться так не успела. Работы было слишком много. «Грин принес под утро. Тебя будить не стали». «Угу, спасибо». Пробормотала я, хватая сумку и открывая замок для того, чтобы заглянуть внутрь. Вещи тоже мои. легинсы, джинсы, несколько однотонных футболок, белая майка-алкоголичка, пара полотенец, мастерка-пижама, старая, затёртая, хлопковая, состоящая из шортиков и майки. А вот и нижнее белье. Чуть в сторонке лежит. Бюстик и пять трусов. Обычных хлопковых, никаких стрингов и кружавчиков все удобно и антисексуально. И это значит, что Грин копался в моих вещах. Да, я сама дала ему добро, но от меня как-то ускользнула мысль о нижнем белье и руках, которые будут в нем шарить, рассматривать и трогать. Что-то мне стало не очень хорошо. «Карин!» — вновь заныла Ульяна. «Ты чего застыла? Время!» «Угу». В боковом кармашке сумки нашла средства гигиены — Если зубную пасту, щетку, гель шампунь я еще восприняла нормально, то вот коробка с тампонами и пачка гигиенических прокладок повергла меня в глубочайшую депрессию. Но нельзя же быть таким бесцеремонным. Или можно? Он же Сатрап, Самодур и просто ужас. Но еще больше ужас я испытывала сейчас. Меня словно раздели до гола и выставили на площадь, на всеобщее обозрение. По крайней мере, эмоции были именно такими. «Грин всегда все делает на совесть». Заметила Ульяна, увидев, как я верчу в руках средства личной гигиены. Я уже успела оценить. Кажется, ее совершенно это не смущало. «Карин!» «Да помню, я помню время!» С досадой ответила я, засунув все назад в сумку и вставая с кровати. Иду умываться и переодеваться. Я уже собиралась идти в ванную, как услышала звук вибрации. Телефон, про который я благополучно забыла. Экран мигнул и погас. «Надо посмотреть!» Пара звонков от мамы, десять от Ленки. От нее же сообщений, из которых два голосовых. Подруга очень хотела со мной поговорить. Вот только мне сказать ей было нечего. А врать страшно не хотелось. Решка куда-то ушла, что случилось? Карина, срочно перезвони. Где ты? У меня ЧП. Нужна твоя помощь, перезвони. Карин, я волнуюсь еще немного и пойду писать заявление в полицию. Хм, кажется, дело серьезное, надо перезвонить. «Решка!» — Ленка ответила практически сразу, словно держала телефон в руке. Возможно, так и было. Набирал мне новое сообщение. «Ты где есть? Что за срочные дела, из-за которых ты среди ночи ушла?» «Так получилось», — ответила ей, зажав телефон плечом, пока выдавливала зубную пасту. «У тебя что-то стряслось? Ты никогда в такую рань не встаешь». «Я в больнице!» От неожиданности я чуть не уронила телефон в раковину. Слава богу, смогла вовремя поймать. «Как в больнице?» «Что с тобой?» «Неужели после того, как я ушла, эта ушлая вампирша до нее добралась?» «Да не со мной!» — с досадой ответила Ленка и тяжело вздохнула. «Матери ночью плохо стало. Скорую пришлось вызывать». «Вот тебе обратная реакция и откат от проклятия, навешенного на родную дочь». Я присела на бортик ванны, ванной, сжимая щетку в руке. «Что с ней?» — Прочистив горло, тихо спросила у подруги. «Не знаю, никто толком ничего не говорит, возможно, сердце». Подруга замолчала и добавила свистящим шепотом. «Карин, ты бы ее видела. Она же всегда такая красивая, подтянутая была. Молодилась. А тут буквально постарела за считанные минуты. Кожа дряхлая, серые, мешки под глазами и морщины. Она только недавно подтяжку делала». Кошмар. Но угрозы жизни вроде нет. Ее последний мальчик успел вовремя скорую вызвать. «Ты-то где? Что случилось?» «Да так, дела!» Неуверенно солгала я. «Какие дела могут быть ночью?» «Ты же вроде говорила, что у тебя нет никого?» «Нету», — кивнула я, чувствуя себя не очень хорошо. Никогда не врала Ленке, если только по мелочи. А сейчас приходилось. «Тогда что? Дома что-то? С родителями? Братом?» «Прости, я не могу сказать». «Ясно. Ты приедешь ко мне?» «Надо бы, и в другой ситуации я бы обязательно сорвалась и приехала. Оказала моральную поддержку, приободрила. Но не сейчас». «Лен...» «У меня не получится», — закрыв глаза, призналась я. «Ясно», — ответила она спустя несколько долгих и томительных секунд. Обиделась. И я могла ее понять, такая скрытность кого угодно могла обидеть, особенно после стольких лет дружбы. «Ну тогда пока, позвони, как найдешь время». «Подожди». «Нет, я просто не могла вот такую отпустить, особенно в такой момент». «Лен, только между нами» шепотом, чтобы придать достоверности, продолжила врать. Я попала в переделку из-за этой истории в переулке. «Какую переделку?» Надо было что-то придумать и как можно быстрее. Правду я все равно сказать не могла. «Помнишь, как в американских фильмах? Типа программа «Защита свидетелей»» начала на ходу сочинять я. «Ну, Решка!» — ахнула подруга. «Ты что, на мафиози нарвалась? Переделка территории? Заказное убийство, и ты важный свидетель, да?» Кажется, кто-то боевиков пересмотрел. Но мне сейчас это даже на руку. Что-то вроде этого. Я уеду на пару дней, пока идет разгар следствия, поэтому на звонки отвечать не смогу. Сама понимаешь. «Блин, вот это да!» Восторженно выдохнула Ленка. «Офигеть просто! Настоящее приключение! Тебе охрану выделили?» «Угу. Ну и как он классный, накачанный, красивый, сексуальный, чертный костюм, солнцезащитные очки. А пистолет у него есть?» Кто о чём, а ты о пистолетах. Облегчённо рассмеялась я. Кажется, получилось. Сама извращенка. Каринка, не упускай случай, оторвись по полной. Договорились. И позвони, как только сможешь, а то я волнуюсь. Хорошо. Передавай привет маме, пусть поправляется еще. Я замялась, не знаю, как продолжить. А? Не бери у нее больше подарки, хорошо? Почему? Просто не надо, пообещай мне. Ладно. — нехотя согласилась подруга. — Только я совсем ничего не поняла. Я тебе потом расскажу, правда, когда вернусь. — Хорошо. Удачи, Решка. — Спасибо, Орел. Кое-как положив телефон на краешек раковины, чтобы он, не дай бог, не соскочил, я обхватила голову руками, взирошив спутанные волосы, к которым так не успела привыкнуть. Как же противно было лгать. Тем более Ленке. Особенно Ленке то есть с кем привыкла делиться победами и поражениями, горестями и радостями. Просто всем. И тут ложь, причем не мелкая, а крупнокалиберная. Но лучше уж так. Правда, об истинных причинах моего побега может быть опасно для нее. А рисковать лучшей подругой я совершенно не собиралась. Ей и так с матерью не повезло. Тетю Вику было даже жалко, но не очень сильно. То, как она отравила и медленно пожирала дочь столько лет, а я не сомневалась, что это была не разовая штуковина и длилось это не первый год, не могло остаться безнаказанным. Свой откат женщина получила. Изменит ли это ее отношение с дочерью? Сомневаюсь. Почему-то мне на ум пришло сравнение с наркотиками. Вот и ее маниакальное желание похоже на ломку. От такого сложно, а иногда практически невозможно отказаться. Будут другие подарки. Обязательно будут. «Ну, ничего». Мысленно пообещал я себе, вот выучусь, овладею даром и стану настоящей ведьмой. А потом сразу же поставлю Ленке защиту, самую лучшую и непробиваемую, такую, что никто не сможет достать подругу. И я была уверена, что способна на такое. Надо лишь потерпеть демона в качестве своего учителя и наставника. Если он снова не обратится в того красного громила с рогами, то все пройдет нормально». Прежде чем продолжить утренние процедуры, набросала маме короткую смс о том, что со мной все в порядке, и я перезвоню попозже. Быстрый и легкий душ, после которого я вновь вернулась к раковине, зубная паста уже успела соскочить со щетки, и пришлось выдавливать из тюбика новую порцию. Водя щеткой туда-сюда, я угрюмо рассматривала свое отражение. Новая внешность никуда не делась, и даже сейчас, заспанная, с легкими тенями под глазами и мокрыми паклями вместо волос. «Я выглядел очень даже неплохо. Хоть сейчас иди и в кино снимайся». «Угу, в порнофильме», — ехидно подсказал внутренний голос. «С такой грудью, что едва помещалось в футболке и губами, тебя с руками оторвут. Если добавить еще и огромные глазище с томной поволокой, то будешь совсем звезда». Умывшись, я вытерла лицо полотенцем, после чего приподняла одну из влажных прядей. «Интересно, у Ульяны есть фен?» Или сирены как-то иначе волосы сушат, они же вроде с водой связаны, если сказки не врут. Может, у них есть свой способ высохнуть? Щелчок пальцев, и все сухо. Вот так ты меня просил щелкать, зачем только подумала об этом. Стоило мне провести нехитрое вышеуказанное действие, как искорка мигнула на кончиках пальцев, взметнула сверху волосы, волосы просто зашевелились, взвелись сверху и опали. Потом снова поднялись, и все это сопровождало вспышками света. Все это заняло от силы пару секунд, и я даже испугаться не успела. Нет, вру, успела. Испугалась, застыла, а что делать, не знаю. Куда бежать, когда весь кошмар происходит не где-то, а на собственной голове? Назад под душ? Не успела. Волосы взвелись в последний раз, делая меня похожей на взбесившийся одуванчик. Прическа в стиле «афра отдыхает». И опали. «Совершенно сухие». Даже умудрились лечь красиво, так, словно их укладывали в салоне красоты. Волосок к волоску. Ну вот как тут не устраивать истерики, когда собственные волосы взбесились? Я, стараясь не шевелить головой, кое-как подняла сумку с пола и бочком, бросая косые взгляды в сторону зеркала, на месте волосы, попятилась в сторону двери. — Ты чего? — у дверей меня ждала нетерпеливая Ульянка. Девушка взглянула на меня, принюхалась — Заглянула мне за спину, осмотрев ванную, и вынесла вердикт. «Магия, Фанит, ты что там делала?» «Ничего», — с прямой как палка спиной ответила я, все еще боясь двигаться. «Ничего я не делала, они сами». «Кто они?» «Волосы», — просевшим голосом ответила я и сглотнула. «Кажется, у меня начинается шок». «А что с ними?» — сирена принялась изучать мои локоны взглядом. Правильно, касаться руками не стоит. Мало ли что может произойти. Они высохли, сами, а перед этим шевелились. «Что значит «сами»?» — не поверила Ульянка. «Я бы тоже не поверила, если бы сама этого не видела. Но ей-то чего удивляться, такие вещи для сирены должны быть привычны». «То и значит». «Сами не могли», — покачала головой девушка и коснулась моих волос. «Так быстро, что отскочить я не успела» но ничего страшного и жуткого не произошло. Волосы не зашевелились, не схватили ее, и в медузу горгону меня не превратили. Словно и не было ничего. «Это ты сделала?» «Ничего я не делала», — возмутилась я в ответ. «Я не умею». «Ну, подумала, сила в тебе много, она нестабильна, бывают всплески разряда, и вот результат. Подумала, захотела и исполнилась. Хорошо, хоть не спалила». «Все равно отрастут». «Ох, не люблю я такое, привыкла все контролировать, а тут, как новорожденный котенок, тыкаюсь по углам мы ничего не понимаю». «Ты и есть новорожденная?» — улыбнулась Сирена. «Пошли завтракать у нас пять минут». «Как все строго!» Мы прошли на кухню, где я быстренько села на табуретку, откусила бутерброд и запила теплым чаем. Едва проживав, быстро поинтересовалась, пользуясь передышкой. «А что там Грин рассказывала о твоей семье?» И каких-то проблемах. Ульяна сразу напряглась. Губы поджала, глаза отвела и нахмурилась, нервно протирая пальчиком столешницу, словно хотела стереть какое-то невидимое пятно. «Это не имеет значения». «Но это не мне судить, а вот её попытка скрыть пробуждает недоверие». «Почему?» Незаметно для себя проглотив один бутерброд, я потянулась за следующим. «Нет в этом ничего интересного и важного». «Моя семья весьма специфичная». «Специфичная?» Кусочек колбаски чуть не свалился, но я успела вовремя его подхватить и отправила в рот. «Что может быть специфичного и странного у вас на фоне магии сказочных существ?» «Поверь мне, может, — совсем несчастно вздохнула сирена. Снобы и все вытекающие из этого прелести, богатые, самоуверенные и деспотичные, борющиеся за чистоту крови. «Чистоту крови?» — переспросил я, держа кружку в руках. «Это что-то из Гарри Поттера?» Найти в нашем мире человека, который не смотрел бы серию фильмов про мальчика волшебника сложно, И я не стал исключением. Когда все начиналось, я как раз была подростком. И с интересом смотрела и читала эту историю. Типа того. Считается, что от отношений с людьми рождаются слабые в магическом плане дети. Но я всем ему утерла нос. Они считали, что я и месяца не протяну обычной жизни. Амру с голоду или приползу к ним, умоляя прощения. А я ничего. Сирена ликующе улыбнулась. Учусь, подработку нашла, с квартиры друзья помогли. И дар при мне остался. Так ты из богатой семьи. Стоило догадаться, Ульяна явно не от мира сего. Все такая утонченная, возвышенная, хотя и пытается скрыться за заброскими нарядами и бирюзовыми волосами. Я-то думала, что причина в сущности, а тут воспитание сыграло свою роль. «Да», — виновато ответила она, убирая яркую прятку за ушко. «Вот так мне не повезло. Но я от всего отказалась и живу самостоятельно». Бунтарг, все ясно. «А что за артефакт нужен Грину?» Допив чай, быстро спросила у нее. «Понятия не имею». «А узнать можешь?» «Может, по каналам каким». «Вряд ли. Да и какая теперь разница тебе, что артефакт жалко? Тем более, что сделку ты уже совершила. «Мне просто любопытно». «Кстати, почему он грин?» «Вроде красный. Должно быть Ред или что-то типа fire. Или что-то вроде этого. Грин ведь означает зеленый». «Его зовут так не из-за цвета», — улыбнулась Сирена. «А почему?» «Вот у него и спросишь». «Какая таинственность!» — выркнула я, но останавливаться не собиралась. «А почему он такой?» «Какой?» — не поняла Ульяна. «Щуплый». То есть в виде демона он весь такой качанный-перекачанный, мускулистый и страшный, у него даже кулак с мою голову. А в виде человека такой не невпечатляющий. Разве он не должен быть тоже качком? Не обязательно этой издержки крови. Демоническое обличие он унаследовал от отца, человеческое от матери. «А кто у нас мать?» «Ведьма», — произнес спокойно Грин, возникая из воздуха прямо рядом с нами. «Я даже почти не испугалась. Так». Дернулся чуть-чуть. Наверное, стал привыкать. «Твоя мать ведьма?» — переспросила я, игнорируя знаки Ульяны, которые она мне посылала, явно желая, чтобы я прекратила этот разговор. Но приключения с волосами явно лишили меня последних капель здравомыслия. «Почему была?» — отозвался тот спокойно. «Она и сейчас есть, жива и здорова, вроде. Мне о ее смерти не сообщали». Интересно, в них отношения». Грин, может, чайку или кофе? У меня бутерброды есть, подскочила Ульянка и бросилась к холодильнику, напоследок, сделав небольшие страшные глаза. Смолчи, глупая! Нет, спасибо, ответил тот и обратился ко мне. Готово? Угу, ответила я и, не удержавшись, добавила. Ну что, понравилось? Что именно? Копаться в моем белье. Загрохотали кастрюли и тарелки. Не знаю, каким чудом последние не разбились. «Карина!» — завопила в ужасе сирена. А вот Грен никак не отреагировал. Вот совсем никак. «Такая кропотливая работа проделана!» — продолжила я, чувствуя себя самоубийцей, которая вошла в клетку с тигром. «Вот и кто меня за язык тянет? А остановиться все равно не могла». Особенно выбор белья порадовало. Все такое «пуританское» и «антисексуальное». Ульяна побелела так, что, кажется, еще немного, и в обморок грохнется. «Ай-яй-яй, Риш!» — отозвался мужчина, подсокав языком. «Всего четыре правила, ты так и не смогла их выучить. В качестве любовницы ты меня не интересуешь. А если бы интересовала, я бы обошелся без белья совсем». «Логично, зря ты так. Я все помню. Сатрап, злыдень и деспот». «Злый не было, но подходит...» «Надо будет запомнить. Вставай, нам действительно пора». «В квартире кто-нибудь был?» «Сразу насторожилась я. Внутри нет, а вот снаружи ждали». «Нашли все-таки. Это были люди Антона, да?» «Да. Твое жилье и место работы он легко вычислил. Я, кстати, сообщил твоей начальнице, что ты заболела и ушла на больничный». «Как? Зачем? А что я потом буду делать?» «Скорее всего, уволишься, хотя можешь оставить работу в качестве прикрытия и развлечения». «Но я не хочу увольняться. И где мне теперь искать больничный?» «Я все устроил». «Что устроил?» «Больничный будет». «Правда?» «Да, это же моя работа». «Хоть какой-то плюс». «Ты встречался с Антоном?» — подала голос Ульяна. «Еще нет. Доставлю ведьму в специальное место и поговорю. У тебя здесь тоже небезопасно». «А что это за место?» — поинтересовалась я. «Вот сейчас и узнаешь. Руку давай!» И протянул мне ладонь. Правило номер три слушается всегда и во всем. Я схватила сумку, которая лежала у ножки стола, и вложила ладошку. «Пока, Карин!» — только успела крикнуть Ульяна, как меня куда-то засосало. Жуткие ощущения. Это было похоже на центрифугу. Непонятно, где верх и низ, полная дезориентация в пространстве. Уши заложило, перед глазами все завертелось и закружилось. Желудок и те два злочастных бутерброда подскочили к самому горлу. Фу, как противно. Главное — держаться. Это ведь не может длиться долго. Было так плохо, что я не сразу заметила, как все закончилось, так же неожиданно, как и началось. Тяжелая сумка на плече и твердая земля под ногами, которую мне так хотелось обнять. Постепенно начал возвращаться слух. «Первый раз всегда так», — сообщил Грин. «Потом будет легче?» — простонала я, опираясь ладонями о колени и глубоко вдыхая и выдыхая. Тошнота никуда не делась. «Дай-ка подумать. Нет, лучше не будет». «Вот же, гад!» «Добро пожаловать! Ты тут обустраивайся, а мне пора». И исчез. А я подняла голову, изучая свое новое пристанище на следующие пару дней. «Ну, здравствуй, новая жизнь!»